немножеством картин старинных мастеров украсить я всегда желал свою обитель, чтоб суеверно им дивился посетитель, внимая важному суждению знатоков. В простом углу моем, среди медленных трудов, одной картины я желал быть вечно зритель, одной. Чтоб на меня с холста, как с облаков, п р е ч и с т а я и наш божественный спаситель, она с величием, он с разумом в очах взирали кроткие во славе и в лучах, одни без ангелов под пальмой Сиона исполнились мои желания. Творец, тебя мне не спасал, л тебя, моя Мадонна, ч и с т е й ш е й прелести, чистейший образец.